Если Гила не скороть опять соберётся для нового удара. Неудачные выступления Санури и разгром, ученённый его воинству, вывели верховного жреца из равновесия. Чтобы пополнить армию, надо было набирать наёмников из иноземцев, а для этого пришлось бы основательно затронуть храмовые и кладовые. В расстройстве пребывал не только верховный жрец Исмеаддат, Балтасар тоже долго не мог прийти в себя после всех потрясений. Когда на Бусардар спустился к нему всыпальницу с вестью о том, что опасность миновала, царь едва понял, чего от него хотят. Он боялся покинуть своё убежище, хотя чуть не умер там от страха. Он дрожал, обливаясь холодным потом при воспоминании, что пришлось ему пережить, пока он сидел один в каменном мешке усыпальницы. Казалось, не только живые, но и мертвые решили свести счеты с царем Вавилонии. Когда солдаты и сагилы прорвались во дворец, Балтасар решил бежать из усыпальницы подземным ходом. В каменных стенах он стал искать плиту, закрывавшую отверстие по тайного хода. Это должна была быть седьмая по счету плита от надгробия царицы Нитокрис. Он шарил по стене рукой, снова и снова ощупывая плиты. Вот она, седьмая плита, но она никак не поддавалась, хотя Волтосар напрягал все свои силы. Что же это такое? Почему она не открывается? От страха волосы у него встали дыбом. Может, было позвать на помощь стражу, но он боялся, что на выдаст тайну его побега. Поэтому он продолжал лихорадочно ощупывать края каменной глыбы, стараясь понять, что ей мешает повернуться. Тут его взгляд упал на высеченную под плитой фигуру. В слабом свете свечи Валтосар пристально всматривался в барельеф, и вдруг у него померкло в глазах. Он отцепил, только сквозь зубы проскользнуло, как змея, ненавистное имя: "Набухаданосор". Снова Набухаданосор. Это он держит камень, не даёт отвалить его. Видно, он хочет помириться силами с Валтосаром, показать ему, кто из них сильнее. Удивительно, как Валдосар не сошёл с ума от ужасы и сознании собственной беспомощности. Он исступлённо бросился на соседнюю плиту и вцепился в неё ногтями в приступе страха и безнадёжного униженья. Пальцы его нащупали выбитые в камне письмена. Убрав с них руки, он прочитал, «Я тот, кого не превзошел еще никто из живых и мертвых. Я гранит и камень, я силы и дух, я гений и властелин. Я повелевал этой страной и буду повелевать ею во веки веков. Как солнце всегда возвращается на небо, так и я буду возвращаться всегда до скончания мира». Волтасар замер, но страх побуждал его действовать. Как загнанный зверь он рыскал взглядом по странам. И всюду его глаза натыкались на письмена, прославляющие ненавистного соперника. В конце концов его обессиленный и отчаявшийся взор остановился на таблице, где поблёскивали золочёные слова. Служению Мардуку я ходил по ходам и в дальние края, через необозримые горы от Верхнего моря к Нижнему по непроходимым дорогам, по тернистым путям, где некуда было поставить ногу и где каждый шаг даётся с трудом. Это были дороги жажды, я сокрушил непреклонных, взял в плен непокорных, я упрочил державу, благодарил народу, избавился от злых и страптивых, я принёс серебро, золото и драгоценности, бронзу, красные кедровые деревья, диковины и редкости, плоды лесов и морей в свой город Вавилон, пред очий Мардука. Влтасару почудил, что за текстом надписи Возникло лицо на ухо доносора, и таинственный голос словно вопросил его: "А что совершил ты?" Он закрыл лицо руками и пошатнулся. Внезапно до него донеслись какие-то звуки извне, послышались приглушённые шаги, а очевидно солдаты с агилы обнаружили его украдке. Вскочив, он принялся раскачивать седьмой по счёту камень, глыбу, освещённую изваянием величайшей из владык. Но у Ходоносора он еще не настолько обессидел и пал духом, чтобы не попытаться спасти хотя бы свою жизнь. И обхватив плиту руками, он все-таки отодвинул ее. Открылось черное отверстие подземного хода. Пламя осветило стены узкого коридора. Он уж готов был скользнуть в проем. Как в усыпальницу вошел верховный военачальник в сопровождении нескольких солдат.